Она заполнена людьми Мужчины одеты почти так же, как рабочие, которых мы видели на стройке Только здесь у многих очень густые и пушистые волосы У одних они завиваются, а вон у того дяди они почему-то синего цвета Это парик Так называется искусственная прическа из волос, которую надевают поверх своих собственных Жители древнего Египта считали парик очень важной частью наряда. Парики носили и мужчины, и женщины. Женщин здесь тоже много. У всех похожие платья. Они очень простые, белые, прямые, без рукавов. Но все равно древние египтянки – настоящие модницы. У них вокруг глаз – Проведены широкие зеленые полосы. Да и древние египтяне от них не отстают. У них тоже глаза накрашены. Чего это они, дядя Кузя? Чего, Стик, не удивляйся. В древнем Египте целые месяцы подряд из пустыни дует сухой горячий ветер, несущий колючие песчинки. Из-за этого глаза часто воспаляются. Но жители древнего Египта заметили, что зеленая краска, сделанная из особого камня, защищает их от этой напасти. Поэтому такой краской пользуются мужчины, женщины и даже дети. Если это защита для глаз, тогда понятно. А какие красивые украшения на всех! На руках браслеты! На шее бусы, у многих это даже не бусы, а целые воротники из золота и разноцветных камешков. Вот это юбки, вот так парики, красивее в целом мире не найдете. Браслеты, бусы и воротники здесь носят дяди, а не только тети. И, по-моему, на древнеегипетских дяденьках Украшений даже больше Особенно вон на том Он и одет не как все На нем длинная юбка Из тонкой белой прибелой ткани Она вся в складках И книзу расширяется Перед нами важный человек Это видно по его одежде И богатым украшениям Чем больше украшений Тем важнее их хозяин Но хоть он и такой важный А идет в ту же сторону, что и остальные Дядя Кузя, а куда все направляются? В центр города Ведь сегодня в Древнем Египте праздник Новый год Так вот почему все такие нарядные и веселые И музыка играет